«Глава двенадцатая. Я с тобой и всегда буду рядом. Микаэла. Не стоит так переживать», — шептала Ее Величество, стоя позади и копашась в моих волосах. «Никуда он не денется, поверь». Я сидела со слегка склоненной головой, смотря перед собой. «Об этой Рымине не волнуйся, милая». Успокаивала королева, которая с самого детства всегда была рядом, частенько проводя ночи возле моей кровати, потому что я плакала без нее, нуждаясь в тепле этой женщины. Она любила меня как родную дочь, которую ей так и не довелось родить. Джаред — единственный ребенок у королевской четы. Очень желанный, временами слишком наглый и чертовски избалованный. «Я тут справки навела ее семье», — продолжила правительница, собирая мои волосы в объемный пучок и выпуская пару прядок вдоль скул. «Эта девушка не так проста, какой кажется на первый взгляд». «Пфу», — фыркнула я. «Ну, кто бы сомневался, перед Джаредом сама послушность, а пока он не видит, планы на него строит, расписывая их совместную жизнь на долгие годы вперед. «Неприятно», — качнула головой королева. «Понимаю». Но эту неприятность в лице слишком самоуверенной Магианы мы переживем. тем более, что с сегодняшнего дня у Джареда не будет времени бегать по девушкам. «Вы...» Я сразу поняла, что воспитавшая меня женщина предприняла какие-то меры. «Мика, ну что опять за «вы»?» Вздохнула она, трогая подушечкой пальца мой нос. «Мы ведь одна семья. До отъезда ты меня мамой называла, а сейчас...» «Прости, пожалуйста». Виновато обернулась, чувствуя, что королева расстроилась. Не вставая со стула, протянула руки и обняла ее за талию, прижимая щекой к груди. «Девочка моя», — прошептала матушка Джареда, которой я испытывала самые добрые и теплые чувства. «Мы с нам очень хотим, чтобы твоя заветная мечта осуществилась, а наш сын, наконец, открыл глаза и понял, какое сокровище находится рядом с ним». От ее слов невольно выступили слезы, и я зашмыгала носом. Да, правительница знала, что у меня в душе и кто уже достаточно давно владеет моими мыслями. Она поддерживала меня и помогала, чем могла. Я понимала, что король и мой отец тоже владеют всей информацией, просто скрывают это, чтобы не ранить мои чувства, и была благодарна им за это. Я, надеюсь, ты заметила, как Джаред пытается избегать тебя. Кашлянула ее величество, пряча смешок. Конечно, заметила. И не только это. Правда рассказывать о таком не хватит духу. Стыдно. Его явно беспокоит, какой красавицей ты стала, моя дорогая. Королева поглаживала меня по волосам, ласково надавливая пальчиками на кожу головы. И это добрый знак. Хорошо, если так. Вздохнула я. Поверь, моя интуиция не лжет. Просто у него в сознании стоит блок, что ты его сестра. Вы ведь все детство были неразлучны. Он нянчился с тобой, учил сражаться на мечах и везде брал с собой, пока не подрос. И это было чистой правдой. Когда мой принц начал заглядываться на девушек, то его внимание, которое он постоянно дарил мне, стало уменьшаться. Ему сложно переступить черту. Я даже больше скажу, мне почему-то кажется, что Морейн и Истар не знают, что он чувствует. Уверена, Джаред место себе найти не может. И хорошо, что я смогла отрезать ему пути к отступлению и подтолкнуть его в твою сторону. «А как?» — скинула глаза, наблюдая хитрую улыбку на королевских устах. Я попросила твоего отца, чтобы он поговорил с ним». «Что?» — мое сердце ухнуло в пятки, а дыхание сбилось. «Нет-нет», — замахала руками женщина, — «ты не так все поняла. Я бы никогда не стала просить лишнего. Да, я прекрасно знаю, что если мы с Дорейном укажем Джареду на тебя, как на будущую супругу, то он не посмеет отказать, выполняя нашу волю. Но ты ведь так не хочешь? Я права». «Не хочу», — поджала губы, вздыхая. Жить без взаимной любви — одно сплошное мучение. Уж лучше смотреть на него со стороны и радоваться, как принц смеется, а не находиться подле него, умирая от его постоянной печали и злости. «Насильно мил не будешь, верно, милая моя», — улыбалась правительница. «Я так рада, что ты понимаешь это. Знаешь, не думаю, что другая бы на твоем месте отказалась. Я хочу находиться рядом с ним, сильно хочу, но еще больше хочу, чтобы Джаред был счастлив, поэтому пытаюсь добиться от него взаимности». «Как считаешь, получается?» — прищурилась матушка моего принца. «Судя по тому, что я чувствовала во время тренировки, а потом, что происходило в моих покоях, то жар точно переступил черту братско-сестринских отношений». «Пока рано говорить», — решительно кивнула. «Но сдвиг точно есть. Мы с тобой от ранее поднятой темы отошли. С сегодняшнего дня ты и сыновья герцогов будут постоянно присматривать за тобой». «Зачем?» — удивилась я. «За тем, что их об этом попросил твой отец». Подмигнула мне королева. Он переживает за тебя, поэтому обратился за помощью к тому, кому безоговорочно доверяет, к тому, кому не останется времени шастать по всяким девицам, надеющимся непонятно на что. Насколько нужно быть глупой, вздохнула правительница земель Рохран, чтобы думать, что ей выпадет честь родить наследника. Во-первых, у Джареда на пальце перстень, который этого не допустит. Во-вторых, мы с Дарейном сильно хотим внука и внучку с... Она сделала паузу, а я задержала дыхание. Твоими глазами, милая, улыбнулась она, вызывая слезы. Мама! схлипнула я, превращаясь в плаксу. Ну наконец-то, мамой назвала, а то выкать мне тут надумала. Все будет хорошо, милая моя. Обнимала меня самая прекрасная на свете женщина. Я с тобой, и так будет всегда.